Глава 33 Не знаю, как ему это удалось, но когда я проснулась, в моей комнате уже сидел Рэй. Заметив моё пробуждение, он сжал меня в объятиях, крепко прижимая к себе. «Я не должен был тебя отпускать. Надо было сразу ехать с тобой. Прости, что подверг тебя очередной опасности». Весь он сейчас был словно один большой комок нервов и переживаний. «Почти ничего не произошло». Коротко произнесла я, зарываясь носом в его одежду и вдыхая привычный аромат. Это успокаивало и вселяло уверенность в том, что все действительно закончилось вчера и осталось во вчерашнем дне. Вспомнив прошедшие события, то, с какой кровожадностью Шейн расправлялся с моими врагами, мне вновь стало дурно. Стражников подкупили, а Анар оказался слишком слаб против такого количества врагов. Он просто не успел ничего сделать. К обеду прибудет глава королевских выдознавателей, господин Ларос. Он лично займется выяснением обстоятельств. Прости, но тебе придется потерпеть эту процедуру. Конечно, мне не особо хотелось переживать вчерашний день, даже в жатом варианте. Но лучше один раз все показать мысличёту, чем бесконечно это пересказывать дознавателям. Завтракали мы все вместе в большом зале таверны на первом этаже. Настроения не было ни у кого, но окружающая обстановка немного разбавляла мрачную атмосферу нашей компании. Из еды нам принесли не очень привлекательную, но, как оказалось, довольно вкусную кашу с кусочками свежих фруктов и отвар со свежим сладким хлебом. Как Рэй сказал, Даррен приехал к обеду и опрашивал нас по очереди в специально выделенной ему для этого комнате. Всё время принц не отходил от меня ни на шаг. а я все никак не могла забыть о случившемся. Но его забота была несказанно приятна. Опустившись на небольшой мягкий диван, он обхватил меня за талию и прижал к себе спиной. Тепло его тела и такая близость оказывали на меня успокаивающий эффект, и в какой-то момент я даже ненадолго задремала, пока Рей не разбудил меня, чтобы пройти на так называемый допрос. «Добрый день!» «Вы, как всегда, вместе», — с улыбкой произнес Даррен, напоминая о моментах, когда мы проходили вдвоем практику у него. «Добрый день». Вежливо улыбнулась я и присела напротив мужчины. Рэй стоял рядом за моей спиной, положив руку на мое плечо в качестве поддержки. «Итак». «Я хочу в первую очередь посмотреть вашу память, а затем обсудим произошедшее, если, конечно, вы, господин Фрост, не против». Выглядел королевский дознаватель весьма внушительно, даже сидя за столом. Его напряженное, серьезное выражение лица, с учетом того, что я была последней опрашиваемой, заставляло забыть о возможности хороших новостей. Мужчина вытянул руку и коснулся моего лба. В тот же момент перед глазами промчались события вчерашнего дня, с момента, как карета остановилась. Когда же все закончилось, он хмуро взглянул на меня и задал вопрос. «Леди Кельси, скажите, как выглядел мужчина, которому вас показывали?» Мужчина выглядел напряженно. Он выглядел... Я была уверена, что знаю, как его описать, но когда попыталась это сделать, у меня ничего не вышло. Он. Он был одет в черное. Все, что я смогла из себя выдавить. Я так и думал. У него какой-то мощный амулет сокрытия личности. Отпечатков магии на месте также не было обнаружено. На стражу воздействовали ментально, каким-то образом обойдя защитные амулеты, которыми была набита их броня. Все выглядит так, словно они самостоятельно приняли деньги и уехали. Однако допрос показал, что ничего подобного они не делали. Вообще, вместо этого сплошной туман в голове, что и говорит о ментальном воздействии. Кто бы вам ни хотел навредить, он имеет большие связи и власть. «Но какие-то следы все же должны быть», — холодным тоном произнес Рэй, все так же стоя у меня за спиной. «Мои лучшие маги работают с этой местностью. Однако произошедшее там вчера... Очень сильно мешает делу. Кто вообще этот мужчина, что устроил эту бойню? «Лунный страж моей невесты». Ответ принца вызвал удивленную реакцию у нас обоих. Пусть и по разным причинам. «Но среди лунных стражей нет людей, только воплощение животных». Возмутился Даррен, словно его пытались одурачить. «Только двенадцать светоносных стражей могут принимать форму человека». «Как поверил Страж Ари, сила Лунного Стража зависит от силы того, кого он защищает. Для вас потенциал Леди Кельси не секрет, вы знали о нем, когда брали ее на практику. Если верить его словам, светоносные Стражи призваны защищать слабых, а Луны являются инструментом в руках сильного мага». «Так значит, приказ об убийстве тех людей исходил от Леди Кельси?» Он поставил руки на стол и, сложив ладони, положил на них острый подбородок. Вы обвиняете ее за действие стража? Возмутился Рей. Вы сами сказали, что лунный страж оружие в руках мага. Ларос сощурил глаза, пристально вглядываясь в меня и даже не глядя на принца. В опасности была ее жизнь, напомнил Рейган. Только ее честь. — хмыкнул он. — Разве это стоило стольких жизней? — Жизни разбойников. Принц ударил ладонью по столу, от отчего я невольно вздрогнула. — И смотрите на меня, когда я с вами разговариваю. Вы своим поведением выказываете неуважение королевской семье. Вас позвали сюда разобраться в том, кто устроил все это безобразие, а не обвинять мою претендентку в том, что она защищала себя как могла. Это я дал ей этого стража. Значит, на мне и лежит ответственность». Рейган явно был в ярости, а я не знала, что ответить. «Я повторяю свой вопрос. Леди Кельси, вы отдали приказ об убийстве тех людей?» Проигнорировал дознаватель все слова принца, продолжая пронзать меня взглядом. «Нет», — собралась я с мыслями и постаралась унять дрожь в голосе. «Я лишь призвала его...» Всё остальное случилось так стремительно, что я даже не успела понять, что происходит. Отлично. Это то, что мне было необходимо. Что-то, стерев с документа, на котором самописное перо записывало наш разговор. Даррен убрал все бумаги и сферу памяти с моими воспоминаниями о произошедшем в артефакт хранилище. «Что все это значит?» Зло процедил Рэй. То, ваше высочество, что наши отчеты могут проверять люди, которые как-то связаны с произошедшим, и лишней информации там быть не должно. Из моего отчета будет ясно только то, что у леди Кельси есть защитник, который не нуждается в приказах. А теперь мне пора возвращаться в столицу. Вас, как я понимаю, не ждать? Ваше место в совете кто-то занимает? Хотел попросить вас на время моего отсутствия взять право моего голоса. Уже успокоившись, произнес Рэй. Они еще что-то обсудили в стороне? Я не стала вслушиваться в разговор. А когда мы остались наедине, задала один из интересующих меня вопросов. «Невесты?» Заглянула я в его глаза. «Даррену можно доверять, и он поддерживает меня в том, что я не собираюсь брать в жены никого, кроме тебя, даже если ты не победишь в отборе». На семью Эдерлина и Сато уже вовсю идет поиск улик, с помощью которых можно будет доказать сговор с моим дорогим отцом. Похоже, он все таки прислушался к пророчеству моей матери и таким образом собирается меня контролировать после того, как я займу трон. «Но это может быть опасно», — возразила я. «Поэтому мы просто выиграем этот отбор. Я еду с тобой». Отец играет не по правилам, а значит, и я могу отступить от них. Луизе доверили поместье, в котором нужно просто нанять больше рабочих для возможности возделывания больших площадей, чтобы получить нужное количество урожая. Эдулин достался ремесленный поселок, у которого возникли проблемы с продажами из-за небольших разногласий с соседями, через которых у них проходят товары. А тебе достался разрушенный войной замок с каменистыми землями и горской крестьян, который от голода едва концы с концами сводят. Зло процедил он сквозь зубы.